Но как ни был завален работой Бастрыков, как не спрессовано было его время, он всегда находил полчаса-час, чтобы побыть с Алешкой, поговорить с ним один на один, послушать его мальчишечью бесхитростную болтовню. Бастрыков не просто любил сына, видя в нем некоторые собственные черты и свойства. Он любил его нежно и горячо еще потому, что мальчик напоминал ему Любашу. Он как бы соединял в себе их прошлое с настоящим и будущим. Манерой говорить и смотреть Алешка так походил на мать, что временами Бастрюкову казалось, вот она встала из небытия, его драгоценная Любаша, отдавшая ему, Бастрыкову, все, что имела, вплоть до крови своей, пролитой в муках и страданиях. «Сынка, хочешь поедем удить?» спросил как-то Бастрыков Алёшку. Дело было под вечер. Бастрыков пришел со скорчевки, весь измазанный сажей и смолой. До ужина оставалось час полтора. Лукерия вместе с Мочкой хлопотали еще у печки гремя жестяными противнями. Алёшка закрутился в винном возле отца. Удочки и банка с червями у него всегда были на готове. Пока Бастрыков умывался с мостков. Отфыркиваясь от теплой и мутной васюганской воды, Алешка подогнал обласок. «Садись, тяти, в нос. Я сам тебя повезу», — ликовал Алешка. «Ну давай, сынка, вези. Поедем в конец Белого Яра. Там заводь есть. На закате не должны браться». «Лады, тяти, поплывем к заводе», — подражая кому-то из взрослых, деланным боцком, сказал Алешка. Течение под яром было быстрое, и Алёшка легко справлялся с обязанностями рулевого. Он даже не греб, а только чуть водил веслом, не давая лодке разворачиваться. «А сегодня, тятя, рассказывал Алёшка, — на постройке Иван-солдат дал мне свой топор, а как бритва. Пока дядя Иван курил, я целое бревно обтесал. Он посмотрел мою работу и сказал, — Молодец! «Твердо топор держишь, хороший из себя плотник будет». «Как, по-твоему, тетя? буду я плотником?» «Конечно будешь, сынок. Война под закат идет, люди обстраиваться начнут, народ в коммунах хлынет. Много домов плотником срубить придется. О хорошем ты деле думаешь?» «А как, по-твоему, тятя, когда я большой вырасту, я Ленина увижу?» «Спросил Алешка и затаил дыхание в ожидании ответа отца». «Ленина, может, ты увидишь. Работать хорошо будешь, учиться станешь, в союз молодежи запишешься, а подрастешь, в Красной Армии пойдешь служить. А там, гляди, по каким-нибудь делам в Москву поедешь, но в Москве Ленина увидеть проще простого. Он и на собраниях бывает, и на митингах. А то, глядишь, в Кремль попадешь, он там и живет. А ты, тятя, -тя, не видел Ленина?» Сын не первый раз спрашивал об этом. Ему очень хотелось, чтобы отец ответил на этот вопрос утвердительно, но Быстрыков ни в чем не хотел лгать Алёшке. Нет, сынка, Ленина не видел. Он один, у нас много. Помощники его приезжали к нам на фронт. А у Ленина много помощников, тяке. Видимо, невидимо, сынок. Весь трудовой народ его помощник. «И Митюха вон помощник, и я помощник, и ты сам помощник». «И я тоже?» — строго спросил Алёшка, и, загоевшее, с облупившимся носом лицо его, озарилась восхищением. «И ты тоже?» — твердо сказал Бостырков. «А почему?» «А потому ты коммунар. А раз коммунар, значит, за Ленина. А если ты за Ленина, значит, ты его помощник». «Здорово! Помощник Ленина». «Стараться, тетя, буду», — серьезно сказал Алешка, задумался, помолчав, спросил. «А Лукерья, тетя Луша, помощник Ленина, тятя? Она все время про коммуну ворчит». Теперь задумался Бастырков. Сын задал вопрос, на который ответить было непросто. лукерия то — зачем-то переспросил Бастырков. Она, сынок, хоть и ворчит, а дело делает. Кормит нас, споет, белишка нам стирает. А вот кое-что поймет и ворчать перестанет. Нелегко это дело, сынка, помощником Ленина быть. Вот мамушка моя лучше всех на свете была помощницей Ленина, правда, тетя?